Черныш снова и снова сверяет между собой деньги и быстро записывает свои наблюдения. В конце дня он врывается в кабинет Гладунова. — Тихон, Саввич! У меня получаются совершенно потрясающие вещи! Гладунов откладывает в сторону толстую, желтую от времени книгу. — Интереснейшее наблюдение. Во-первых... Все признаки, которыми характеризируются фальшивки, можно разбить на две группы. Одни – постоянные, неизменные. Они без какого-либо нарушения повторяются на всех денежных знаках. Другие – случайные индивидуальные для каждой бумажки. К постоянным относятся такие приметы, как сдвоенная линия на водяном знаке, чернильное пятнышко, загнутый угол. отпечаток жирного пальца и еще несколько пятен. К случайным — степень износа, измятость, потертость, пятна, которые не повторяются. Черныш запнулся от волнения и замолк. — Ну и что? — сказал Глазунов. — Как что? — удивился Черныш. — Я хочу спросить. — Что следует из ваших наблюдений? Какие выводы? — Выводы? — А, выводы. Черныш задумался, собираясь с мыслями. А Гладунов молчит. — У меня возникла такая мысль, — неуверенно начал Черныш. Если бы они были напечатаны на госзнаке, то их структура отличалась в мелких деталях, но в целом удерживалась бы. Около какого-то среднего уровня. Создается впечатление, что постоянные признаки могут быть связаны с нарушением технологического процесса печатания денег. Так мог возникнуть один и тот же номер на всех знаках. Несколько труднее объяснить повторяемость этих сдвоенной линий. Нелегко представить, что этот дефект может быть повторен... с такой фантастической регулярностью. Это тяжелая задача для самой совершенной технологии. И совсем невозможно, чтобы черниль на пятнышко размещалась на всех бумажках точно в одном и том же месте. Обладала бы одними и теми же размерами, одинаковой формы и интенсивностью. Это уже к технологии никакого отношения не имеет. То же самое касается отпечатка пальца. Он остался после прикосновения руки, испачканной машинным маслом. — Скажите, разве наши аналитики не видели всех этих деталей, о которых вы говорите? Перебил его глазунов. — Почему? У них все перечислено, и отпечатки пальцы и загнутый уголок. В милицейской картотеке такого отпечатка нет, проверяли уже. Сдвоенную линию аналитики как-то просмотрели, но с нею вопрос остается открытым, она нечетка. Недостаток их экспертизы лишь в том, что там свалены в кучу все признаки, и постоянные, и случайные, а я их как-то расклассифицировал, разложил по полочкам. Понятно. Мне кажется, что наши фальшивки Не делались на госзнаке. Ну, кроме вообще малой вероятности такого факта, все подсказывает, что деньги сделаны типографским способом, с заранее намеченными дефектами. Это деньги, близнецы. Они сделаны с одного и того же билета, попывавшего в обращении и взятого в качестве шаблона для клише. Вот и все мои выводы. Гладунов некоторое время молчал, прикрыв глаза руками. «Хорошо», — сказал он, поднимая голову. «Хорошо, что вы ищете. Чураетесь предвзятых мнений. Теперь по существу. Что касается госзнака, вы совершенно правы. Расследование там уже проведено, и все подозрения отпали». Соответствующие органы провели большую работу. Все сделано, чтобы обнаружить распространитель этих изделий. «И что?» — встрепенулся Черныш. «Пока сколько-нибудь значительных результатов нет. Работа, не приносящая результатов, не может считаться большой», — подумал Черныш. «Объемистой, пожалуй, ее еще можно назвать». «Одно мне показалось ошибочным в ваших рассуждениях», — заметил Гладунов. «Это ожидание, или вернее поиски каких-то совершенно необычных условий, в которых совершаются преступления. Как правило, все происходит просто. Нужно искать ясную четкую схему, а уж затем усложнять, если понадобится». «Возможно, вы и правы, Тихон савич кивнул Черныш. «Только у меня все время какая-то путаница. Понимаете, странное впечатление. С одной стороны, все сделано очень умно и на высоком уровне. Фальшивки напечатаны отлично, ведь даже госзнаковцы не могут отличить их от своей продукции. А с другой стороны, какая-то глупость с номером, с приметами». Будто слон по суднолавке. Вот именно, словно варвар получил в личное распоряжение электронную машину. — А я о чем говорю? — сказал Глазунов. — Низкий уровень культуры, воровской стиль. Это их всегда и выдает. — Ну что же делать дальше, Тихон Саввич? Я уже, можно сказать, исчерпал себя. — Вам нужно связаться со следователем. который ведет это дело. Он с нетерпением ждет наших результатов. Пожалуй, вас надо будет к нему официально прикрепить. Должна же ваша диссертация, как говорят, получить выход в практику. Черныш записал номер телефона следователя Еремина Ивана Сергеевича и простился с шефом. Выходя из института, он столкнулся с Яриковым. — Слушайте, Гришенька, меня не было, когда вы принесли назад немецкую книжку. В чем там дело? Она не подошла вам? — Да, Алексей Степанович, я перевел несколько страниц и вижу, что никакого отношения к нашим делам это не имеет. — Странно, — задумчиво сказал Яриков. «Значит, машина все-таки ошиблась. Выходит?» «Да нет, это на нее не похоже. А может, вы слишком мало прочли?» Черныш промолчал, Яриков подумал и, тряхнув головой, сказал. «Ну, ладно, сделаем вот что. Я отдам эту книгу для перевода в иностранный отдел. Там есть такая варенька». Она загружена, конечно, но ничего. Эта девица в свободное время переведет воспоминания немецкого антифашиста. Ваша вера в машину непоколебима. Вяриков улыбнулся, как всегда, застенчиво. Что было потом? Ага, звонок к Еремину. Прошло два дня после разговора с Гладуновым. Иван Сергеевич сказал, что он ждет, что у него есть кое-что новенькое. Пусть Черныш приезжает. Еремин встретил его в коридоре. Он был слегка возбужден. — Вот так вот, взяли двоих из этой компании, — воскликнул он. — Из какой? — удивился Черныш. — Есть такие селяги, форцовщик Вова и его капелла. Мы подозреваем, что они распространяли фальшивки. Есть кое-какие данные. У черныша лихорадочно заблестели глаза. Ах, черт возьми, как бы это было здорово! Нет, пока ничего определенного. Охладил его пыл Еремин. Ну, парни побуянили в ресторане, устроили небольшой шум. И я, конечно, воспользовался предлогом, чтобы выяснить кое-что. — Вам стоит посмотреть. — Сначала бумаги, протокол, — быстро сказал Черныш и тут же смущенно добавил. — Ну, если можно, конечно. — Ну, хорошо. Черныш быстро пробежал глазами показания свидетелей. Страницы, исписанные твердым почерком, промелькнули, не принеся ничего интересного. Два парня слегка повздорили. Ну и все. Один студент, второй телевизионный мастер. Черныш просмотрел список личных вещей. Да, студенты народ небогатый, а этот мастер тоже не очень. Денег маловато. На ресторан в обрез. Студенческий билет у одного, удостоверение у второго. проездной билет, ключи, записные книжки с множеством телефонов, возле которых значатся бесчисленные Оли, Розы, Веры и даже какая-то Калифорния Ивановна. Все не то, не то. А вот, вот это интересно. У обоих найдены квитанции комиссионных магазинов. Ребята решили продать по одной паре женских часов. Ага, очень интересно. А часы-то золотые и швейцарской фирмы? Откуда у студента золотые часы? Откуда у холостого техника такие же часы? Откуда у них дорогие вещи? И почему именно женские? Поинтересуемся, обязательно поинтересуемся. Пускай-ка их приведут. Черныш мельком оглядывает провинившихся. Такие часто встречаются. Полуспортивная внешность, трусовато-развязность, манер. Ребята какие-то безликие, штампованные. Он слышит глуховатый голос Еремина. Но от него ускользает смысл задаваемых следователем вопросов. На, впрочем, все это неважно. Главные квитанции. Через несколько минут Черныш сосредоточенно рассматривает помятые серые бумажки. Они исписаны сверху донизу. Здесь и название марки, и степень износа, и еще какие-то пометки. Почерк на квитанциях разный. Но ну, это понятно, часы сданы в разные магазины, значит и приемчицы должны быть... И тут Черныш столбенеет. С радостным ужасом переводит он взгляд с одной квитанции на другую. Номера, заводские номера часов одинаковы. Опять одинаковы номера. Да что же это? Совпадение, случайность. Что же это такое? Что происходит в мире? Он торопливо и нервно пишет записку ерёмину — Хватит, Иван Сергеевич, кажется, в ваших сетях рыбка, которую мы искали. Еремин вроде не очень доволен таким вмешательством, но виду не показывает. Продолжает свое дело. Когда задержанных увели, Иван Сергеевич набросился на Черныша. — Что тот себе думает? Или криминалисты все такие? Но Черныш не обижается. Он почти не слушает следователя. Отмахиваясь, он тычет в лицо Еремину квитанции. Вот они, звенья одной цепи, вот! Задержанные говорят, что эти часы они с рук купили для своих девушек, пояснил Еремин, а затем поссорились и решили продать. Вот и снесли на комиссию. А откуда у них такие деньги? Невнимательно спрашивает Черныш. — Копили? — Копили! Вот она что! — иронизирует Черныш. — Ну, тогда мы тоже кое-что накопили. Им придется подготовиться к более серьезному разговору. Он выпаливает свое открытие. Еремин слегка краснеет. — Как? Здесь тоже одинаковые номера? — Точно. — А как же я этого не заметил? — недоумевает Еремин. — Не знаю. — Но почему вы думаете, что между одинаковыми номерами на фальшивках и на часах есть связь? — Я не думаю, я уверен, должна быть, иначе я просто глупец и ничего не смыслю в подобных вещах. — Ну, будем надеяться, что вы окажетесь умным человеком, — вздыхает Еремин. После двухчасового допроса они все-таки выяснили кое-что. Ребята назвали место, где устраивал оргии форцовщик Вова. По кличке Потлачь.